Глава 37. Евгения. Надо же, никогда не замечала за Ян-Яном тяги к материнству. Кажется, слова моей новой знакомой подействовали на посуму больше, чем встреча с императором. По большим и вытаращенным черным глазкам было прекрасно видно, что крыса сейчас разорвет от противоречивых чувств. Его возмущение прямо-таки осязаемо разлилось в воздухе в то время как сам крыс списком спрятался у меня в волосах и дрожал там, прижимаясь к шее пушистым пузом и креветкой. «Видимо, до сих пор помнит ваши педагогические методы, и мои теперь находят весьма приятными», — весело предположила я. Вообще новая знакомая оказалась крайне интересной. И вовсе не деспотичной противной мамашкой, которая пришла посмотреть, с кем там еще мамин пряня подружился. Я оказалась приятно удивлена и манерой общения матери и сына, и тем, как она легко и доброжелательно влилась в беседу. Котенок, он же Касатик, наоборот, проявил несвойственное ему в последнее время поведение. Вместо того, чтобы прятаться, Йоша с явной заинтересованностью пошел обнюхивать гостей, как самый обычный кот. Оценив подолы ханьфу обоих, демонстративно фыркнул и с высоко поднятым хвостом скользнул мне в ноги. «На тётке Ян Ли амулет правды», — наябедничал он. «Некультурно с таким в гости-то». «Ну, мне скрывать нечего, а тебя никто ни о чем не спрашивает. Ты кот», — мысленно ответила я, но на гостю посмотрела уже чуть иначе. Впрочем, судя по тому, что я вижу вокруг, заклинательский мир — далеко не сказка про розовых пони, так что никаких претензий. Гости, между тем, прикончили второй чайник местной жасминовой водички — И после вежливых разговоров о погоде и манерах тростникового посума перешли к цели визита. Знаете, мне до сих пор непонятно, почему Теньмо забросил этот перспективнейший проект. Поделилась Янли. У него были такие грандиозные планы, и вдруг в один момент он все бросил и исчез. Изредка шлет весточки, мелькает где-то на задворках миров и в особо ярких слухах, но на ее ясное улыбчивое лицо словно набежала тень от облака. Поставки ингредиентов продолжаются, вот только, не знаю, что-то меня беспокоит. Особенно учитывая то, что произошло очень скоро после его отъезда. Если захочет поставки больших объемов, нету. Ничего нету, так и говори. Фениксы облысели, драконы залегли в спячку, тигры страдают от несварения, целини и вовсе сдохли. Погоди, тут что-то другое. Я кожей почувствовала, как похолодел воздух вокруг. Хотя у гостей вроде бы даже лица не поменялись, но в глазах Янь Ю и его матери словно снежная метель взметнулась, на секунду закрыв доброжелательное солнышко. У меня какие-то смутные ощущения. А что случилось вскоре после отъезда господина Теньмо? От меня так явно ждали этого вопроса, что я не стала никого разочаровывать. Погибла моя подруга, одна из его жен после довольно долгой паузы, сказала Ян Ли, глядя в свою чашку с чаем. И пропал их ребенок. Мы думали, что и он погиб, но мой сын отказался в это верить, и до сих пор одержим его поисками. Бросил учебу в Небесной академии, перевелся в другое учебное заведение и устроился в департамент деда, чтобы вести свое расследование. Как был дебилом, так и остался. Несколько растерянно буркнул Йоши и удрученно залез мне под подол, сверкая оттуда голубыми глазами. Делать ему нечего. Всех спасу, всех осчастливлю. Кто его просил? Вот действительно, ради обычных знакомых порвет на груди последний халат, и ему плевать, а нужны ли кому-то эти тряпки? А, -а, а, так это ты у нас, сын великого и могущественного владыки бездны Теньмо. Понятненько. Я подозревала нечто такое, но уверена не была. Очень темпераментно и от души выдал спалившийся Иоши. Ну ладно, раз узнала, зови меня Ваше Высочество. У меня, между прочим, официальный титул принца бездны. А по заднице не хотите, ваше Высочество, ремнем? Все ты только обещаешь и обещаешь? Не ври, ремня, я тебе не обещала, но все поправимо. Мур. Поскольку этот мысленный диалог занял ровно полторы секунды, паузы гости не заметили. Поэтому я опять с чистой совестью задала тот вопрос, который от меня и ожидали. «И вы думаете, в равнинах можно найти что-то, что поможет вам? А как звали этого ребенка, Сына владыки? Возможно, я слышала что-то о нем, но сама не заметила и не обратила внимания». «Могла бы и у меня спросить. Мог бы и сам представиться». «Лан-инь», — глуховато сказал Янью, и отвернулся, стараясь унять дрожь на губах. «Моего друга зовут Лан-инь. «Холодное серебро», — машинально перевела для себя я. А потом выдала от души. «Козёл ты, касатик, вот что я тебе скажу. Разве можно так с теми, кто тебя любит?» «Не, я по девушкам. На данный момент по тебе». Как-то по инерции отшутился я о... «Хм... Не ёрничай, ты прекрасно понял, о чём я». «Да понял». Кот забился под мой стол ещё глубже. И как бы он ни хорохорился, чувствовалось, что его конкретно кроет. «Нельзя ему ничего знать. Он хороший, но дурной. Вижу цель, не вижу препятствий. Верю каждому галлюциногенному грибу. И мне все испортит и сам убьется. Нет уж, справлюсь. А потом пойму, даже если он со мной разговаривать не захочет. Не знаю, можно ли тут найти следы, ведущие к разгадке этой печальной истории. Я слишком давно не была в равнинах». Вздохнул между тем Янли. «С прежними управляющими у нас отношения не сложились. Я решила попробовать поговорить с вами. Тем более на сына вы произвели впечатление, благоприятное». Она улыбнулась только уголками губ, не обращая внимания на возмущенный взгляд Янью. «Приятно слышать. Только вряд ли смогу помочь. Еще сама многого не понимаю. Неделя не прошло, как я здесь работаю, а уже столько всего случилось, о чем я еще несколько дней назад даже подумать не могла» и ни словом же не соврала, а мысленно произнесла: я не стану устраивать допрос этой лисицы, но только если ты сам мне все расскажешь. Информация может спасти жизнь или уничтожить. Не зря на некоторых трупах оставляют записку, он слишком много знал. Значит, узнаю все от Ян Ли. Как насчет компромисса? Я расскажу то, что тебе безопасно знать, вытащить сведения из смертной расплюнуть. Ты сама по себе слишком хрупка, а уж наличие у хранительницы близких родственников и вовсе ставит все в отвратительно шаткое положение. И что ты предлагаешь? Для начала съешь персики. Все персики. Так уж и быть, следующие с своей семье. Понятно все с тобой, хитро вывернутый рыб. Касатки не рыбы. Тоже мне профессионал животного мира. Знаю. Вот и не обзывайся.